Когда находиться в системе стало совсем не в моготу, я построил подземную лабораторию и спрятался там от людей, чтобы ни система, ни кракеры, ни прочие дряни не могли до меня дотянуться. На самом деле все эти гигантские корпорации, жалкие пигмеи, неспособные думать ни о чем, кроме собственной выгоды. Но зачем было устраивать всю эту конетель, вызывать меня под липовым предлогом, поручать запрещенный шаффлинг? Я хотел убедиться в верности своей гипотезы до того, как системы или кракеры свернут тебе мозги на бекрень. Если мои догадки верны, тебя еще можно было бы спасти. В данных, которые я передал тебе для конвертации, был заложен сигнал для твоей перемычки. Когда ты приступил к шаффлингу, твой мозг переключился с первоносознания два и сразу же после этого на сознание три. То есть на ваш сценарий? Точно. Кивнул профессор. Но что подтверждает вашу гипотезу? Различие между цепями. Сам того не ведая, ты свое сознание контролировал, поэтому и со вторым сознанием у тебя проблем не возникало. Однако у третьего сознания, поскольку его редактировал я, разница с предыдущими стала более значительной, и на эту разницу ты должен был как-то среагировать. Я же должен был измерить эту реакцию, чтобы ты мог четче представить силу, характер и источник того, что ты сам упрятал на дно твоего сознания. Должен был? Да, да, должен был. Теперь все бесполезно. Кракеры спели с жабервогами и разгромили мою лабораторию. Все мои материалы уничтожены. Когда эти изверги ушли, я заглянул в лабораторию и увидел, что все по-настоящему ценное пропало. После этих сволочей ничего не осталось. Я теперь не в состоянии что-то замерить. Они унесли даже нейрофильмы. И как это все связано с концом света? Строго говоря, это не конец всего света. Свет кончится не вокруг нас с тобой. Конец света наступит внутри одного человека. Не понимаю. Ну, то есть в ядре твоего сознания. То, что рисует твое сознание, и есть конец света. Откуда это появилось на дне твоего сознания, я уж не знаю, но это так. Внутри тебя целый город, в котором мир подходит к концу. Или глядя с другой стороны, твое сознание живет в конце света. На том свете нет почти ничего из этого мира. Там нет ни времени, ни пространства, ни жизни, ни смерти. Ни от понятия, ни о морали, ни об эго в точном смысле слова. Человеческое я там контролируют звери. Звери? Да, звери, подтвердил профессор. В том городе живут единороги. И эти единороги как-то связаны с черепом, который вы мне передали. Это копия. Неплохо получилось, да? От настоящего не отличишь. Я сделал его по мотивам твоего нейрофильма. Пришлось попотеть. Не ищи в нем особого смысла. Я создал его из чистой любви к фрейнологии. Тебе в подарок. Секундочку, перебил я. Как я понял, где-то внутри меня существует еще один мир. Вы его откорректировали и, придав ему более отчетливую форму, ввели в третью цепь моего мозга. Затем вы переключили меня на эту цепь и заставили делать шаффлинг. Правильно? Пока правильно. Дальше. Я закончил шаффлинг. Третья цепь для меня автоматически перекрылась. Я вернулся на первую цепь. Стоп! Здесь ты ошибаешься, оборвал меня профессор, потирая шею. Если бы так, то все было бы просто. Но вы. Третья цепь автоматически не перекрывается. Что? Она так и осталась открытой? Ну, в общем, да. Но ведь сейчас я и думаю, действую согласно первой цепи. Это пока не открылась перемычка на второй цепи. Придется нарисовать тебе схему. Профессор достал из кармана ручку, блокнот и набросал следующее. Вот это твое обычное состояние. Перемычка А замкнута на вход один, а перемычка Б на вход два. А сейчас твое состояние вот такое. Соображаешь? Перемычка Б по-прежнему соединена с третьей цепью, зато перемычка А переключилась автоматически на цепь один. Потому ты сейчас можешь и думать, и действовать в режиме первой цепи. Но это временно. Тебя нужно срочно переключить перемычкой Б на вторую цепь, поскольку третья цепь, строго говоря, не твоя. Если мы все оставим как есть, то энергия в зазоре между цепями сожжет перемычку Б и ты. Останешься навсегда соединён с третьей цепью. Тем же самым разрядом перемычка А переключится на точку два и тоже перегорит. Вот я и собирался до того, как это случится, измерить энергию в зазорах между цепями и вернуть тебя в исходное состояние. Собирались, уточнил я. Да, но у меня ничего не получилось. Я же говорю, эти подонки разгромили мою лабораторию и утащили все мои записи. Так что извини, но теперь я ничего не могу для тебя сделать. Что за обред? Не выдержал я. Стало быть, я навечно застряну на третьей цепи и никогда не вернусь обратно. Да, выходит так. Ты навеки останешься в конце света. Мне очень неудобно перед тобой, но неудобно? Оторопел я. Вам очень неудобно, а вы случайно не думали, каково будет мне? Когда заваривали всю эту кашу. Но откуда я мог знать, что кракеры сговорятся с жабервогами? Мерзавцы пронюхали, что происходит, и решили выкрасть у меня секрет Шаффлинга. А теперь это знает еще и система. Для нас с тобой система обоюдоострый нож. Понимаешь меня? Система сообразила, что мы с тобой объединились и что-то начали за ее спиной. Да еще завладели тем, ради чего любой кракер удавится. Вот кракеры и подстроили все так, чтобы системе это стало известно. И система, чтобы сохранить свои секреты, запланировала нас убрать. Как ни крути, мы с тобой предатели. И даже если шафлинг как метод будет прикрыт, система все равно будет жаждать нашей крови. Мы оба ключевые фигуры шафлинг-проекта. Попадись мы в лапы кракерам, начнется бог знает что. Тем более, что кракеры и сами мечтают нас заполучить. Эти будут только рады, если нас прикончит система и Шаффлингу настанет конец. Но они обрадуются еще больше, если мы перебежим к ним. Что так, что Эдак, эти парни только выигрывают.